и выставил нас с Драгоманом за дверь. Но Николай Павлович меня для вида пожурил, а сам, по-моему, остался доволен. Видно, знал, кого, кому и зачем посылать. Лихо по-туркестански одобрил Соболев. Но не слишком дипломатично, ставил капитан Перепелкин, неодобрительно глядя на развязного гусара. А я недолго продержался в дипломатах вздохнул зоров и задумчиво добав видно не моя стезя раз петрович довольно громко хмыкнул иду я как-то по галадком мосту демонстрируя русский мундир и на красоток поглядываю они хоть и в чадрах но ткань чертовки подбирает и и прозрачнейшую так что еще соблазниные получается вдруг вижу едет в коляске нечто божественное глазищий поверх вуалетки так и сверкают рядом жирныйевну а бес синец когоан кабаном Сзади еще коляска с прислужницами. Я остановился, поклонился, с достоинством, как подобает дипломату, а она перчаточку сняла и белой ручкой мне зураб сложил губы дудочкой. Воздушный поцелуй. Сняла перчатку, с видом эксперта переспросил Девре, Да это не шутки, господа. Пророк считал хорошенькие кучки самой соблазнительной частью женского тела и строго-настрого строго запретил благогодным мусульманкам ходить без перчаток, чтобы не подвергать соблазну мужские сердца. Так что снятие перчатки, как если бы европейская женщина сняла причем воздержусь от параллелей замялся он искоса взглянув на аварию но «Ну вот видите подхватил гусар мог ли я после этого обидеть даму невниманием беру коренную под уцы останавливаю хочу отрекомендоваться тут явных сапог смазной как леснет меня плеткой по щеке Что прикажете делать? Вынул саблю, проткнул невежу насквозь, вытер клинок об его шелковый каптан и грустный пошел домой. Не до красотки стало. Чувствовал, добро мне кончится. И как в воду смотрел. Вышло припаршиво. А что такое, полюбопытствовал Лукан? Оказалось, жена Паши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 Поправил Фондорин и вдруг покраснел, что показалось Варе странным. Зуров присвистнул. Ого! А ты-то откуда знаешь? Эрас Петрович молчал, причем вид имел крайне недовольный. Господин Фондорин жил в гостях у турецкого пошив, кратчего сообщила Варе. И тебя там опекал весь гарем, оживился граф. «Ну, расскажи, не будь скотиной, не весь гарем, а только кучу к хану».